Глава шестая. Через 2 часа мы уже втроём покинули пределы города и топтали вдоль реки на запад. Мелководная мутная река бежала с восточных гор, огибала город с юга и прорезая холмистые предгорья, уходила на юго-запад через пустыню к далёкому океану. На северо-западе над городом нависала пологая скала, в отрогах которой где-то скрывалась база сольватора. И посадочная площадка неизвестных летательных аппаратов. Младший Иезус Мардина оказался моим ровесником, а может, и ещё моложе. Высокий, черноволосый, мускулистый. Казалось, чёрная кожаная куртка была ему мала. Она обтягивала его тренированное тело даже слишком плотно. Тем не менее, он сумел припрятать под ней кошелёк с монетами, нож и пистолет-пулемёт Heckler Koch MP9. Наверное, босс мафии доверял Филу. Если послал на такое опасное дело своего сына. В оружейном магазине мы закупили патроны для моего пистолета и ружья Фила. Свой Desert Eagle я продал вместе со остатками патронов. Также были проданы наши старые боевые куртки. Из прокладки своей куртки я предварительно достал многочисленные сбережения. Но маленький Иисус об этом, естественно, не узнал. Все покупки в магазине осуществлялись на его деньги. Фил заказал себе ещё пневматическое ружьё. который стрелял стальными шариками. Он объяснил, какое преимущество по сравнению с любым другим огнестрельным оружием имеет это ружьё. Оно практически бесшумно. Ещё мы купили медикаменты и стимуляторы. Запаслись провиантом на несколько дней и двинулись в путь. Мы шли, прячась от нежелательных глаз в складках местности. Благоотроги гор позволяли это делать без труда. Попутно Фил пытался обнаружить следы, ведущие к лагерю Сальваторы. Ну, пока безуспешно. Мы почти не разговаривали. Я не хотел заводить знакомство с бандитом, а тот не желал разговаривать с деревенщиной. Иными словами, в компании царило полное взаимопонимание. Когда солнце приблизилось к вершинам гор, мы свернули на запад и пошли вверх по склону. Мне подниматься было не трудно. Опыт караванных переходов не прошёл даром. Когда весь путь представляет собой такие подъёмы и спуски, то уже не замечаешь, как преодолел очередной. Иезус тоже держался неплохо. Может, это был результат тренировок? К тому же, ему было проще идти без рюкзака в 80 фунтов за спиной. Всё снаряжение тащили мы, а он только помахивал странной стороной своим автоматом, видимо, представляя, как сейчас пристрелит десяток человек в силовых доспехах. Через час стемнело, и пробираться по ненадежной местности стало трудней. Иезус предложил остановиться на ночлег и взобраться наверх утром. Фил ему объяснил, что днём нас будет видно как на ладони, потому что сольваторы сидят где-то в горах, а мы внизу пыль поднимаем. В итоге мы продолжали подниматься при свете звёзд и остановились только когда уже перевалило далеко за полночь, а местность стала более каменистой и опасной. Фил выбрал укромное местечко, где нельзя было увидеть нас сверху. Мы не стали разжигать костёр, выставлять дозор и до утра кутались в свои спальники, не снимая доспехов. Такой сон не принёс отдыха. Но всё же это было лучше, чем ничего. Я вспомнил, в каком состоянии пребывал после ночного боя в караване, и сравнил с сегодняшней ночью. Получалось, что сегодня было гораздо лучше. Тяжелее всех был Езусу. Я уже находился на полпути в страну сна, но всё ещё слышал, как несчастный сын Мофиози, привыкший к комфорту, ворочается с боку на бок, пытаясь устроиться поудобнее в нашей яме. Удалось ему это или нет, я не узнал, потому как отключился. Когда мы проснулись, было уже около полудня. Идти дальше нам не позволил Фил. Поэтому мы пообедали и принялись осматривать местность. Фил прихватил воздушку и ушёл искать следы тропы. Езус от безделе долго пытался разглядеть вдалеке свою родной Казено. Удивительно, но ему это удалось. Город выглядел серым пятном, растёкшимся по коричневой долине, которую рассекала зеленоватая полоса реки. В центре пятна были различимы кубики строений. в том числе и деспирада. Я разбирался со своим оружием, затем принялся осваивать ружьё Фило. Езус достал боевой нож с ярко-красной рукоятью, видимо, сделанный по индивидуальному заказу, и принялся играть с ним. Он подбрасывал его в воздух и ловил то за лезвие, то за рукоять. Затем стал метать нож в землю. Следует отдать ему должное. С ножом он неплохо управлялся. Мне даже завидно стало. Надо будет освоить эту ловкую технику. Вернулся Фил. Ничего, коротко бросил он. И куда мы сейчас идём? спросил Езус. Вон к тому утёсу, Фил указал рукой вверх. Попробуем обойти его справа или слева. Мы продолжили восхождение. Угол подъёма всё увеличивался. Шагать становилось всё труднее. Рюкзак настолько тяжёлый тянул назад, и всё ближе над нами нависал утёс, почти в 300 футов. Без специального снаряжения пытаться вскарабкаться на него было бессмысленно. Но Фило не собирался этого делать. Оставался вопрос, с какой стороны его обходить. Оба пути опасны. К тому же мы не знали, где наш флаг. Когда мы подошли вплотную к скале, Фило остановился. Сегодня заночуем здесь. Мало прошли, но лучше не рисковать. Наверняка спасаторы добираются туда за один день, но нас они не ждут в гости, поэтому идём в обход. Вечером я пойду наверх, надеюсь, увижу какой-нибудь свет в их лагере. Мы стали устраиваться на ночлег. Фил выложил из рюкзака все припасы, оставил только спальник, немного еды и воды и полез наверх. Скорее всего, значую там, чтобы ночью на спуске шею не свернуть, предупредил он. Теперь нас прикрывала скала, и расположиться можно было свободнее. Я собрал небольшую стену из камней от ветра и попытался устроиться с максимальным комфортом. Езус последовал моему примеру. Времени было ещё много, и младшенький от скуки решил разрушить стену молчание. Он стал расспрашивать меня о том, как продвигается торговля с редингом, чем интересна работа охранника каравана, и не хотел бы я заняться чем-нибудь другим. Попытку завербовать меня в семью я отверг. Перспектива выколачивать долги с торговцев и распространять наркотики меня не привлекала. К тому же на такой работе резко возрастала вероятность нарваться на выстрел лазера в очередной разборке с соливатором. Конечно, сейчас у меня ещё больше шансов попасть в прицел. Но я надеялся, что это ненадолго. Пока выевать мы не собираемся. И в будущем я хотел бы жить, не нарываясь на пули. Я изложил Иисусу свои соображения, они его не убедили. Так мы и заснули, каждый со своими мыслями. Я проснулся от шороха камешков, которые осыпаются под чьими-то ногами. Через мгновение я держал на прицеле Фила, который целился в меня. "Очень даже неплохо", сказал он. "Только ты забыл снять пистолет с предохранителя". И я первым прицелился в тебя. Правда, у меня было два преимущества. Я не спал и знал, где вас искать. Доброе утро, Иесус, обратился он к сонному Мофиози. Зато у тебя воздушка, а у меня нормальный ствол, парировал я. Сын Мофиози был не столь расторопен, как я. Поднимался не спеша, протирая заспанные глаза и разминая непривычный к таким ночлегам тело. Фил перебрался через мою ограду, выудил из рюкзака кусок мяса и принялся жевать. Вчера вечером я разглядел небольшой огонёк. Даже, наверное, отцвет. Похоже, там он махнул налево. Пещера, где держат рабов. Сегодня поднимаемся днём. Утёс обходим слева. И к ночи будем все вместе наблюдать за лагерем Сальватора. А больше там быть и никому. В этот день нам предстоял трудный подъём. Фил настоял, чтобы часть запасов из моего рюкзака понёс Езус. Тот стал возражать, и Фил сказал: "Хорошо, иди впереди, указывай дорогу". Молодой бандит осматривал неровные склоны. и согласился с мнением разведчика. Мне идти стало легче, но 3 сотни футов вертикального подъёма впереди и 60 футов за спиной сделали своё дело. Скала не была вертикальной, но частенько приходилось продвигаться по склону при помощи всех четырёх конечностей. Когда мы оказались на гребне утёса, ноги у меня подкашивались. Фил указал место южнее, где ночью видел свет. Там был небольшой обрыв, в котором могла быть пещера или старая шахта. тропу разглядеть мы не смогли. Но опытный разведчик приблизительно рассчитал, где она может проходить. Выходило, что мы прошли не один десяток лишних миль, но зато подкрались незаметно. А вообще-то оказалось, что от Ньюрена до Логова Сальватора меньше дня пути. Выбрав удобную ложбину, мы впервые за 3 дня решили развести огонь. Неподалёку росли корявые полусухие деревья, которые могли быть легко превращены в дрова. Я приволок несколько старых стволов, И с наступлением темноты мы разожгли костёр. Со стороны огня не было видно, а вот дым в светлое время суток мог нас выдать. Наконец-то мы поели горячей еды, нормально жареного мяса. Закончилась вода, но Фил обещал найти ручей. В любом случае на следующий день предстояла смена позиций. Когда взошло солнце, мы были уже в пути. Фил предложил разбить долговременный лагерь на скале, выше входа в подозрительную пещеру-шахту. Оттуда легко можно было производить поиски по посадочной площадке неизвестных летательных аппаратов. Весь следующий день мы продирались через заросли карликовых деревьев, растущих на склоне. Наконец, когда в 400 футах под нами оказался вход в старую шахту, переход завершился. До полуночи мы собирали камни, чтобы сделать укрытие от ветра и на случай внезапной перестрелки. Впервы пригодился нож Иесуса, когда понадобилось вырезать колья и натянуть тент над нашими припасами. К счастью, сезон дождей ещё не скоро. В течение следующих нескольких дней мы занимались тем, что тщательно разведывали окрестности, стараясь при этом никому не попасться на глаза. За это время обнаружили три тропы, ведущие в логово бандитов. Одна вела в сторону Ньурена, вторая уходила через горы на северо-восток, а третья на юг. Куда именно она приводит, мы узнали только на третий день, в одну укромную долину, которая не просматривается из города. Там была оборудована странной ровной площадка, примерно 100 на 200 футов. По её углам мы нашли кострища, как определил Фил, двухнедельной давности. Их назначение было неясно. Мы установили постоянное наблюдение за входом в шахту. Дежурят по очереди. Один следит за входом, другой находится в лагере, а третий осматривает местность неподалёку. При таком раскладе мы могли быстро прийти друг другу на помощь, если бы услышали звуки боя. Нам повезло. Никто из Сальватора не узнал, что где-то рядом таятся их недоброжелатели. Зато мы смогли оценить степень охраны шахты. Неглубоко от входа дежурили три охранника в металлических доспехах с лазерными пистолетами. Шахта, похоже, была глубокой. По крайней мере, мы наблюдали, как под конвоем четырёх бойцов с обычным оружием в шахту вошла дюжина рабов, и никаких звуков оттуда не было слышно. Около торговцев в кожаных доспехах вышли немного позже. Они распрощались с охраной шахты и стали подниматься по северо-восточной тропе, по которой и пришли. Фил предположил, что с той стороны постоянно доставляют рабов, а на площадке в долине приземляются летающие машины, которые забирают живой товар и уносят в неизвестном направлении. Нам оставалось ждать, когда очередную партию пленных поведут на продажу. Так прошло ещё 4 дня. Провизия, принесённая с собой, давно закончилась, но Филу хоть илохотился со своей воздушкой, и на ужин у нас были то свино-крысы. той игуаны. Однажды он приволок здоровенного кротокрыса с размажённым черепом. Его мяса нам хватило бы ещё на неделю, но мы успели отведать его только раз. Поздно вечером прибежал Езус, наблюдавший за шахтой, и сказал, что оттуда выводят рабов. Мы тут же позабыли про жаркое, Фил засыпал песком и гравием костёр и схватил пневматическую винтовку. Я на ходу облачился в свой доспех и достал пистолет. А Езус обнажил нож. Рюкзаки и спальники оставили на месте. Если нас не обнаружили за полторы недели, то и сейчас никто не полезет искать лазутчиков Мордина. Хорошо, что мы заранее изучили удобный обходной путь к посадочной площадке, не пересекавшийся с тропой Сильваторы. Несмотря на спешку, нам удалось увидеть только хвост длинной процессии, двигающейся по тропе. В наступающих сумерках отличить рабов от охранников было можно только по их осанке. Некоторые рабы несли какие-то ящики, Но даже те, кто топал с пустыми руками, еле передвигали ноги измученным многодневным пребыванием под землёй. Наверное, и до продажи в рабство семье Сальваторы они жили не самой сытой жизнью. Я шёпотом поинтересовался Уфила: "Откуда они берут рабов?" Тот также еле слышно ответил: "На севере в Денне есть гильдия работорговцев, как-то туда меня звали. Они ловят дикарей, одиноких крестьян, неудачливых охотников". "Это выгодное дело?" поинтересовался Езус. До недавнего времени не очень. Но если кто-то платит за рабов энергетическим оружием, это может перевернуть рынок. Мы залегли в удобном месте и с высокого гребня наблюдали, как охранники выстраивают рабов в шеренгу на краю площадки. Двоих заставили раскладывать кучи дров там, где мы видели старое кострище. Постепенно смеркалось. Рабы покорно стояли, и я насчитал около 30 человек. Охранников было восемь. Они прохаживались по площадке, поглядывая в небо и на юго-запад. Когда окончательность стемнела и время подошло к полуночи, на площадке стали загораться заранее приготовленные костры. Что они делают? поинтересовался Иисус. Не знаю, может, это условный знак или какие-то, думаю, скоро узнаем, ответил Фил. Тихо, слышите? Откуда-то издалека послышался тихий рокот, похожий на шум водопада, только более резкий и отрывистый. Постепенно он приближался, и за южных отрогов появились два красных мигающих огонька. Шум исходил от них. Мы замерли. Фил вглядывался в темноту, пытаясь определить контуры металлических насекомых. Без сомнения, это были они. И понять, за счёт какой силы они летят, Езус просто таращил глаза на необычное явление. Я также пытался восстановить в памяти все подробности ночного происшествия, свидетелем которого я стал на подходе к Рейдингу, и сравнить с сегодняшним зрелищем. Этот объект был ярче луны. Я освищал всё вокругу, да и рокот аппарата совсем не походил на тот гром, что обрушился на нас с пустых урединга. Об остальном сложно было судить, пока машины не приблизились к нам. Рокот продолжал нарастать, и вот он уже превратился в нестерпимый грохот, который давил на уши. Я увидел, как поток воздуха, исходивший от аппаратов, стремится к земле, разгоняя пыль, пригибая деревья и кусты. Пламя костров заметалось под напором тугих воздушных струй. На посадочную площадку упали столбы света, и стало отчётливо видно, что перед нами две машины, которые действительно можно было сравнить с насекомыми. Две огромные металлические стрекозы. В потоках света и тучах пыли в невообразимом грохоте заходили на посадку. Кабины машин напоминалися четыре глаза, вращающиеся с необычайной скоростью лопасти походили на прозрачные перепончатые крылья. Выдвинувшиеся стойки один в один соответствовали многочисленным лапам какой-нибудь мухи. Маленького Марка можно было обвинить в чём угодно, только не волжи. Кто бы мог подумать, что в ней Урена ещё остался человек, способный говорить правду. Между тем лопасти металлических стрекоз замедлили вращение. В задней части машины, недоступной нашему взору, открылись люки, и на землю ступили самые странные люди извиденных мной. Точнее, людей я не видел, а мог наблюдать только скафандры, в которые они были облучены. Так я впервые увидел силовые доспехи. Тяжёлые, блестящие бронепластины покрывали тело полностью. И я не удивился бы, если бы узнал, что они защищали не только от пуль и энерголучей, но и от ядовитого газа. Шлем тоже напоминал голову насекомого: выпуклый, раскосые окуляры, шланги респиратора. Судя по ширине плеч и росту необычных людей, защитные костюмы имели немалый вес, но пришельцы с неба перемещались как танцоры, столь лёгкие и свободны были их движения. Не случайно такие доспехи называют силовыми. Похоже, и вправду в них человек становится намного сильнее. Когда бандиты-сальваторы и люди в броне начали переговоры, не осталось никаких сомнений, что пилоты летающих машин такие же люди, как и все мы. О подробностях разговоров мы не слышали, но судя по интонациям, общались старые знакомые. Пока два начальника говорили, остальные сальваторы принялись загонять рабов в летающие машины. Разгрузкой машин занялось многоногое летающее существо, ростом с высокого человека. Но, судя по резким движениям, это был робот, одна из двоенных разработок излетающего насекомого, вынесли всего один ящик, необычный, из гофрированного блестящего металла. Видимо, это и был товар, ради которого с элеватора затеяли обмен. Зная последствия разборок с элеватором и мордина, можно было догадаться, что находилось в этом ящике. Очередная партия энергетического оружия. Оставалось непонятно, зачем людям, обладающим такой технологией, понадобились полуживые рабы, не прислуживать же по хозяйству. Наверняка с такой задачей успешно справляются роботы. Я знал различные способы использования рабского труда, даже видел слуг города-убежища, но ни одно из моих предположений нельзя было рассматривать в качестве убедительного для представителей этой могущественной расы. Погрузка закончилась, и представитель железных людей махнул рукой, отдавая команду на отправление. Тут к нему подошёл ещё один солдат в силовом доспехе. В руках у него был необычный аппарат, величиной с голову человека. Они вдвоём стали смотреть в него, а затем подняли взгляды и посмотрели прямо на нас. Я замер от страха. Нет, показалось. Но они продолжали рассматривать гребень, на котором укрылись мы. Затем подозвали к себе одного из солваторов. Теперь они уже втроём рассматривали гору. Кажется, гости с неба мы философизи заспорили. Внезапно я услышал сдавленный шёпот Филы. Сенсор движения, чёрт, валим отсюда. Нам нужна пещера. Чёрт, почему я об этом не подумал? Он стал быстро отползать за ближайшие камни. Мы с Иезусом решили, что сейчас не время для расспросов и последовали его примеру. Скрывшись за пригорком, Фил вскочил на ноги и побежал. Мы тоже перешли на бег. Я понял, что мы движемся в сторону нашего лагеря. Фил бежал и последними словами крыл непонятных людей с их техническими штучками, себя за то, что не предусмотрел такой возможности. Сальваторе, который вообще во всём виноват, достался старшему Мардину, который навязал нам своего сыночка. Наконец мы достигли своего укрытия. Берём только оружие, патроны и воду. Фил принялся копаться в своём рюкзаке и выудил оттуда здоровенный кусок пластида с детонатором. За минуту, что мы копались в вещах, он успел настроить растяжки и подключить их к мине. Когда мы отошли от своих рюкзаков, разведчик нажал что-то на детонаторе, осторожно уложил на взрывчатку свой рюкзак и приблизился к нам. Теперь бегом за мной, дистанция 20 футов, не отставать. Ну началась большая охота на крыс. Позади нас нарастал рокот двигателей машин. Похоже, наше внимание не понравилось обеим сторонам. Боевики-сальваторы привыкли действовать в городе, а не в горах. От них ещё можно как-то уйти, но люди в летающих машинах были более серьёзными противниками. Я понял, куда бежит Фил, в сторону города, и неважно, что впереди обрывистый откос, по которому даже днём трудно спуститься. Из предыдущего опыта было ясно, что насекомые старательно избегают излишнего внимания людей. Именно поэтому они организовали посадочную площадку в стороне от горды караванных путей. И именно поэтому Фил вёл нас к обрыву. Он надеялся, что эти люди прекратят преследование на виду всего города. Мне казалось, что машины хотят приземлиться прямо нам на головы. Причём сразу обе. Тяжёлый поток воздуха пригибал к земле и мешал бежать. Поднявшаяся пыль забивала глаза и глотку. Ударили лучи света, и я приготовился получить лазерный заряд в спину. Грохот и ослепительный свет пробудили во мне панический страх. Захотелось упасть на землю, закрыть ладонями уши и лежать, пока беда не пронесётся мимо. Однако я понимал, что если я это сделаю, то навсегда останусь лежать среди этих камней. Перед глазами возникла красная вспышка и запахло чем-то горелым. В меня и правду стреляют. А тужесы я забыл, что не один. Мне показалось, что все демоны ядерного ада преследуют только меня. В опустошённой голове билась единственная мысль: бежать, бежать, бежать. И я бежал. Внезапно я услышал крик Фила: "Вниз! Мы достигли откоса!" И я, не глядя, прыгнул в разверзшуюся темноту, ещё не уничтоженную прожекторами наших врагов. Ветер за свистел в ушах, а через секунду мои ноги почти по колено увязли в каменистой осыпи, и вместе с ней я поехал вниз. Я с благодарностью вспомнил многодневные переходы в караване по горам и долам. Ноги выдержали, и я не покатился кубарем, но меня понесло с небывалой силой. Это меня подталкивал поток воздуха от лопастей летающих машин. Рядом снова мелькнул красный луч, и снова мимо. Я попытался отпрыгнуть в сторону. У меня это почти получилось, но одна нога увязла слишком глубоко. Прыжок получился неуклюжим, меня крутануло в полёте. Я шлёпнулся на спину и поехал вниз так. Полированная поверхность доспеха ускорила моё движение. В тучах пыли среди столбов прожекторного света и вспышек лазера я разглядел россыпь мелких огней внизу. Никогда я так не радовался фонарям и окнам гнилого города. Осталось продержаться ещё несколько минут. Я верил, что Фил всё рассчитал правильно, и наши враги в город не сунутся. Осыпь закончилась. Впереди снова была неизвестность. Но на этот раз я решил не рисковать. Я стал тормозить ступнями ног, инерция подбросила меня вверх, и я снова оказался на ногах. Внезапно погас свет. А за секунду до этого я схватился за выступающий кусок скалы, чтобы окончательно остановиться. Машины по-прежнему висели над нами, но погасили прожектора. Фил снова оказался прав. Я понял, что теперь наше спасение не в скорости, а во времени. Машины не будут бесцельно кружить над нами. У них кончается топливо, и находится они на виду у всего Юрены. Летом светает рано, и скоро их будет видно отовсюду. Я взглянул наверх и увидел силуэты машин на фоне светлеющего неба. Зрелище было завораживающее. Лопасти, казалось, неторопливо месили воздух, но подъёмная сила позволяла им держаться в полёте, хотя они были явно тяжелее воздуха. Остекление кабины позволяло пилотам свободно следить за происходящим на земле. По бортам виднелись лазерные турели, которые шарили прицелами в поисках живых целей. Насикомои покружили над нами ещё с минуту, затем прожекторы вспыхнули, указывая преследующим бандитам наше местоположение, и машины улетели. Неожиданно наступившая тишина оглушила громче, чем до этого грохот двигателей. Где-то вдалие прошуршало эхо взрыва. В моём сознании всплыла память о мине, установленной Филом. Через несколько минут люди-сальваторы нас начнут преследовать на земле, послышался голос Фила. Все живы? Да, слова со скрипом вылезли из моей глотки, забитой пылью. Да, сумел я выговорить, откашлевшись. Справа и ниже меня раздался слабый голос Езуса. Я, кажется, в руку ранен. Слева отозвался Фил. Главные ноги целы. У нас на хвосте ещё соливаторы, двигай ко мне, тут есть спуск. Я на четвереньках стал пробираться на голос Фила. Как ни странно, он оказался значительно ближе, чем мне показалось сначала. Мы дождались мордина. От него пахло подгоревшим мясом. Похоже, их прямо его подстрелили лазером. Фил принюхался и сказал: "Лазер? Это ещё не так плохо, по крайней мере, крови не зайдёшь. Кто-нибудь сохранил рюкзаки и оружие?" Я с удивлением посмотрел на правую руку. В ней был зажат мой пистолет. Пистолет у меня, но патроны только те, что в обойме. У меня только нож автомат потерял, отозвался Иезус. Снова заговорил Фил. Могло быть хуже. Сальваторы за нами вниз не полезут до наступления утра. Так что пара часов у нас есть. Идём. Осторожней, здесь опять осыпь и от страху Иезуса. Он теперь однорукий. За это нам достанется от старшего мордина. Я с удивлением осознал, что летающие машины за нами гонялись считанные минуты, а мне эта погоня показалась многочасовой. Теперь мы не торопясь спускались вниз. Впереди шёл Фил. Он предупреждал об опасностях. Я помогал Езусу. Из-под куртки он выудил один чудом непотерьность симпак и вколол себе. Средство подействовало, но выглядел он всё равно неважно. И всё же, несмотря на ранение, держался Езус неплохо. Ни на что не жаловался. Варо расон сериал равновесия я хватал его за куртку, парень морщился от боли, но молчал. Когда мы были уже внизу, солнце показалось из-за края горы, на другой стороне долины, в котором лежал Нюрена. Теперь мы у них как на ладони, хорошо прицелиться они вряд ли смогут, но и мы от них не спрячемся. А впереди целый день пути. Если у них есть рации, они могут устроить нам засаду на посту к городу. Выхода два. Окопаться здесь и биться, пока не кончатся боеприпасы, а мы не перестреляем всех охранников. Или выходить на пустошь и показывать себя. И то, и другое опасно. Неожиданно подал голос Иезус. Давайте пойдём на конюшни. Куда? Не понял я. Пояснил Фил. Это загородная база Мартина. Чужаков близко не подпускает, и охраняется она неплохо. Кажется, там наркотики делают для всего Запада. Да, это там, не без гордости подтвердил Иезус. и указал на северо-восток. Если сейчас пойти вдоль этого склона и потом вон там перевалить на другую сторону горы, мы окажемся на месте. Со мной вас не тронут, тем более, что мы выполняем задание для семьи. Фил согласился. Да, это лучшее решение. Сальваторы не знают, что мы работаем с Мардина. Нас будут ловить на поступках Кнюрена. Идём, пока ещё есть силы. Без воды и еды долго не протянем. Езус, а то хоть туда сколько Если без остановок, то к полуночи будем на месте. У меня непроизвольно вырвался стон. Опять шагать по этой пыли без еды, воды и сна, да ещё с кучей бандитов на хвосте. И в конце нас тоже ждут бандиты, только те, которые за нас. Пока за нас. Перспективы незавидны, но единственные возможны в нашем положении. Я шагнул вслед за Иесусом.